Глава пятая Вечером я сижу и тупо смотрю в окно. На улице уже темнеет, но я не замечаю красоту закатного солнца, а еще меньше стараюсь замечать веселый смех ребятни, резвящиеся на детской площадке. Боль внутри меня притупилась, теперь она лишь звенит фоновым шумом. Голова гудит от боли, а из живота тянет. Подперев подбородок ладонью, Я пялюсь в пространство невидящим взглядом. Любань. Я супчик сварила, слышу за спиной. Спасибо, я не хочу, отвечаю механическим голосом. До отца, но ну не убивайся ты так. Знаешь, сколько абортов делают женщины за свою жизнь? Я его наш три сделала. И ничего, живая. Я поворачиваюсь лицом к ней и смотрю без единой эмоции. У меня нет ненависти к маме. Я ее даже понимаю. Она беспокоится о своем ребенке, но пока моя собственная боль сильнее понимания и сострадания. Ладно, вздыхает мама. Я пойду к себе, а ты это поешь. Ладно, потом. Шепчу я и снова отворачиваюсь к окну. Когда же наступит полное отупение? когда я перестану ощущать внутри себя этот огненно издавливающий шар, обжигающий мои внутренности. Остаток вечера я живу на автомате. Маме даже удается задолкать в меня одну поварежку супа и чашку чая. Приняв душ, я переодеваюсь в теплую пижаму, потому что меня знобит. Забираюсь под одеяло и смотрю с мамой новости. Телевизор стоит в моей комнате, так что я не могу попросить маму выключить его и оставить меня одну. Приходится терпеть. Ближе к десяти вечера раздается звонок в дверь. Мое сердце нервно дергается, но я не двигаюсь с места. «Кого это принесло в такой час?» Бурчит мама и идет в коридор. Я сажусь на диване, спустив ноги на пол. Внутри так грохочет, что я едва слышу, как мама поворачивает замок и приоткрывает дверь, оставляя ту держаться на цепочке. «Чего тебе?» Мне Люба нужна. Слышу голос Лёши. Вскакиваю. Потом снова сажусь. И опять встаю. Я не знаю, как себя вести. Хочется броситься в его объятия и просить прощения за то, что сделала с нашим ребенком, Но в то же время и наказать за то, что не давала себе знать почти две недели. Он заслужил это покарание. Но как же мне хочется выплакаться на его плече, чтобы пожалел меня. Понял. Приласкал. И пообещал, что все будет хорошо. «Спит она», — отрезает мама. «Так разбудите. Тетя Даш, я же люблю ее». «Ты пьяный, что ли?» Выпил немного. Мы поругались, я расстроился. «А она не расстроилась?» — ругается мама. «Довел девочку. Не ест ничего». «Как не ест?» «Никак не ест!» — пустить тет Даш. «Вот несчастье!» — вздыхает она. «Иди уже! Обувь сними!» Через секунду дверь в гостиную распахивается, и в нее влетает Лёша. Я подскакиваю на ноги, даже не заметила, когда снова опустилась на диван. Он подбегает ко мне и сметает в свои объятия. «Любка, я так тебя люблю!» — бормочет мне в шею. я слышу, как мама тихонько закрывает дверь в комнату. «Прости меня, я дебил, конченый дебил. Надо было тебе позвонить и не кричать на тебя сегодня. Ты не виновата, я во всем виновата. Прости меня». «Лёша...» схлипываю я. Говорить что-то просто нет ни сил, ни желания. Мы медленно опускаемся на пол, сплетаемся в тесных объятиях и сидим так целую вечность. В голове совершенно пусто, и только сердце прожигается жаление о том, что случилось. Услужливая память подкидывает воспоминания вспоминания о пережитых позоре и боли, а фантазия рисует, как все могло бы повернуться «Будь Лёша здесь, или хотя бы, если бы я знала, что с ним все хорошо, и он будет рад этому малышу». От этого дыра в груди разрастается. Лёша пытается залечить её своими руками и поцелуями, но пока помогает плохо. «Ты моя девочка», — формочет он, покрывая поцелуями мое лицо, моя маленькое. Я скоро заберу тебя у мамки, женюсь на тебе и увезу. Будем жить отдельно и сами решать, рожать тебе детей или нет. Мы уже взрослые, хватит ждать одобрения от старших. Ну же, прекращай плакать. Хватит, Любань. Знаешь, как мы заживем? Он перемещается на мои губы, потом ниже по скуле на шею, а потом начинает расстегивать пуговицы моей пижамы. Леш, ты что делаешь? Наконец отмираю я. С ума сошел? Я так хочу тебя, Люба. Бормочет, пытаясь убрать мои пальцы, которые сжимают полы пижамы. Прекрати! Я вкуну на него шепотом. Мне нельзя. К тому же мама дома. Совсем ненормальный. Фух. Выдыхает он и садится сбоку, прижимаясь спиной к дивану. Проводит рукой по коротким волосам и, откинув голову, закрывает глаза. Согнув ноги в коленях, складывает на них руки и сплетает пальцы. Крышу сорвало, извини. Бухнул немного, вот и понесло. Я тоже прижимаюсь к дивану спиной и, положив на сидушку голову, смотрю на профиль Лёши. «Где ты был?» Он поворачивается лицом ко мне и тоже смотрит в глаза. Цвета на его лице сменяются по мере смены картинки изображения в телевизоре. Да с пацанами в гараже зависали. Не сейчас. Тогда, когда тебя не было 10 дней. Где ты пропадал? Столица. Это я поняла. Ты ведь не на строке был. Подшабашил немного. С лиховскими? Нет. Я же сказал, у меня с ними никаких дел нет. А с кем есть? Люб, что за допрос? Мы в ментуре? хмыкает он горько. Ты в милиции был? Мои глаза расширяются от догадки. — Чем мне там делать? — Нет. — Сказал же, подшабашил. — Не хочешь рассказывать? — Любань, ну зачем оно тебе? Я вон подарки тебе привез. Мама сказала, что там плееры и наушники. — Ага, — улыбается Лёша. — Лёш, пообещай, что ты не будешь ввязываться ни в какие опасные дела. Нам хватит того, что мы вместе заработаем. — Люб, да какие дела? Я настройки работаю. А в ту поездку просто еще вагоны разгружал по ночам. днем стройка, ночью вагоны. Спал по три часа. Поэтому не звонил. А что сразу не сказал? Так ну это стыдно было. Типа, это же не престижно. Да кому какое дело до престиж, Леш? Мне главное знать, что ты жив. А что со мной сделается? Забыл про Ваньку Рокотова. Напоминаю про его друга, который связался с бандитами. А потом его собирали по частям по ближайшим лесопосадкам. Да не забыл. Бормочет он. Люб. «М liksom, а я люблю тебя и я люблю тебя лёш он манит меня и я подаюсь вперед чтобы наши губы соприкоснулись у нас же все нормально спрашивает он за секунду до поцелуя да выдыхаю и наконец целую